Наконец-то мы сошли с Пафлиаса и остались одни. Думаю, сейчас нас вряд ли кто услышит, и мне не терпится узнать, зачем мы здесь. Если только вы, конечно, в процессе ваших изысканий не стали фанатом гонок на газовых клиперах. Если верить Уазилу, то Волсиер жив. Полковник немного помолчал, а затем отправило серьезно, что ли. Уазил, конечно, мог сойти с ума, мог заблуждаться. У него могло разыграться воображение. Может, он просто интригант, Но судя по его словам, он знаком с Вальсиером или по меньшей мере Вальсиер научил его. Какие вопросы мне нужно задать, дабы убедиться, что я тот, за кого себя выдаю? Понятно. Значит, он не случайно появился в доме. Я подозреваю, что он вел наблюдение за комплексом. Или это делал кто-то другой, ждал, когда мы, я появимся. И это он вам сказал направиться сюда. Он. А потом Вальсиер меня найдет. Еще один всплеск радостных криков, когда Дзунда начала набирать скорость и присоединилась к небольшой стайке таких же боевых кораблей, пробивающихся сквозь газ к стартовой позиции клиперов в 2-3 км впереди. Эта гонка задумывалась краткой. Около часа с поворотами вокруг буйков, Затем гонки становились все дольше и все сложнее, достигая кульминации в последнем грандиозном заезде вокруг внутренней поверхности громадной штормовой стены. Значит, Волсиер знал, что вы ищете его, или, возможно, будете искать, и принял меры для того, чтобы хм, любопытно, пока у вас не было никаких контактов. Пока нет. Но теперь вы по крайней мере знаете, зачем мы здесь. Вы будете держать меня в курсе. Да, но вы должны понять, возможно, в какие-то моменты мне придется оставлять вас, если все удачно сложится. Ваше присутствие может спугнуть Волсиера или его подельников. Дережаблер еще увеличил скорость, по-прежнему держа курс на внутреннюю сторону стартовой позиции. Поток газа начал сдувать незакрепленные шарики и подносы. Спугнуть Вы думаете, все это так серьезно? А вы что думаете? Вы говорили, что Уазил может оказаться тем-то и тем-то, думаю, кем угодно. Но как бы то ни было, мы теперь здесь. И если он говорил правду, то вас несомненно найдут. Другая же вероятность состоит в том, что мы подбирались к чему-то важному в доме Волсиера, и поэтому нас оттуда попросту удалили. Что именно вам сказал Уазил? У Фастина сохранилась запись разговора с бродягой-насельником глубоко под домом, он сигнально передал эту запись Хазренс. Флот болельчицких кораблей облепил стартовую позицию точно стай жирных птиц. Снова раздались восторженные крики, газовые клиперы застыли на старте в ожидании сигнала. Но пока нам практически не от отчего отталкиваться, майор, сказала ему Хазренс. Вы должны были сообщить мне это раньше. И тогда я могла бы избрать правильный образ действий. Вероятно, я была слишком с вами снисходительна. Да, конечно, ваша потеря чрезвычайно тяжела, но тут боюсь, я виновата в преступной халатности. Я на вас не донесу, если вы не донесете на меня без всякого юмора отправил фасин газовые клиперы, разновидности одиночных насельнических штормоборцев, но более крупные и с многочисленным экипажем представляли собой остроконечные угловатые аппараты с треугольными парусами и магнитным килем, всячески разукрашенные. 50 метров в длину, а также в ширину и высоту, они ощетинились сверкающими парусами, похожими на гигантские лезвия, и выглядели как грандиозные постоянные магниты, которых опустили в ящик с экзотическими клинками. На вымпелах Красовались идентификационные знаки, маленькие красочные цветки на серебристых лопастях, ярко горящие под лучами далекой точки Юлибиса. Идти под парусом в однородной среде было невозможно. Настоящие гонки требовали, чтобы киль или его аналог находился в одной среде, а паруса или их подобие в другой. Вы не могли идти под парусом в однородном массивном потоке газа. Вы просто плыли в нем на кромке соприкосновения двух потоков на границе зоны, двигающейся в одном направлении и пояса, двигающегося в другом, вы теоретически могли идти под парусом, если бы вам удалось построить достаточно большой корабль. Насельники пытались строить корабли таких размеров, чтобы они не разваливались, но неудачно. Штормоборцы и газовые клиперы вместо этого использовали колоссальное магнитное поле свойственное большинству газовых гигантов линии магнитной индукции были их водой местом где находились их стабилизирующие кили при наличии сильнейшего магнитного поля которое стремилось двигать их в одном направлении и атмосферных полос задавших вектор в направлении совершенно противоположном возможности для движения под парусом возрастали а если вы при этом располагали паруса в кромках гигантских штормовых систем Такой спорт становился приемлемо опасным. Надо надеяться, что это не было обманом с целью удалить нас из дома, сказала полковник Фасину. И надо надеяться, что Валсиер в самом деле найдет вас, если он еще жив. Нам ведь не полусловом не обмолвились, что это именно так, она посмотрела на него. Разве нет? Вы правы. Почти весь болельчицкий флот миновал стартовую позицию, газовые клиперы все одновременно вздрогнули. А потом, поразительно быстро, для судов лишенных привычных двигателей метнулись к массивной стене тёмной вихрящейся тучи внутренней границы грандиозного шторма. Они продирались, протискивались, прорезались, проскальзывали сквозь газ, стремясь занять наиболее выгодную позицию, используя легкие порывы ветра и обычную инерцию газовой среды для маневров в ходе движения по силовым линиям к стене шторма. Но тело ведь так и не нашли, верно? Спросила — спросила Хазаранс. "Верно", ответил Фасин. "Если он попал в шквалистый поток, которому вполне по силам разорвать в клочья любой штормоборец, у него было не так уж много шансов. Но он мог и остаться в живых". "Да, здесь нет воды или чего-нибудь такого, они не могут утонуть, и тут для них не слишком жарко и не слишком холодно. Как они погибают? Просто от сильного ветра? Их Разрывает на части, крутит, пока они не потеряют сознание, а потом начинает вращать с такой скоростью, что им не сохранится как единому целому. Или они остаются в коме и проваливаются в глубины. Но Ведь им нужно дышать, а если давление слишком низкое, то они не могут. Хм. Газовые клиперы раскачивались у внутренней поверхности шторма, наполовину исчезнув из виду, поскольку их лопасти паруса врезались в потоки газа. Они ускорялись могучими рывками, и даже несмотря на фору при старте, на ревущие двигатели и на свой более короткий маршрут по вогнутой поверхности, болельщики суда начали сдавать позиции. Флот клиперов подходил к ним все ближе. "А не мог Волфей сам как-нибудь подстроить этот несчастный случай?" спросила полковник. "А чего же нет? Он мог договориться с каким-нибудь другом, найти сообщника, чтобы тот находился поблизости и спас его. Это дал бы ему больше шансов на выживание. А насельники часто инсценируют собственную смерть. Почти никогда. Я так и думала. Группа газовых клиперов достигла середины большого зрительского флота. Крики и подбадривающие возгласы на нем стали еще громче и нистовее, когда вся масса клиперов дирижаблеров сопровождения... сопровождении И вспомогательных судов стало двигаться как единое целое, перед которым бушевала темная штормовая стена. Вертикальное море, бурлящее и клокочущее, навстречу кораблям поднялась бескрайняя наклонная полоса тени, и все они оказались под сенью шторма. А подёрнутая мглой точка Юлюбиса скрылась за ревущим ореолом закрученного в безумную спираль газа в сотню километров высотой и десять тысяч километров поперечнике. Фасин Вы уже сделали ставки? спросил Айсул, усаживаясь в углубление рядом с фасином. Комнатный ребенок в одежде официанта подплыл к ним, держа поднос и застыл в ожидании, пока старший насельник не уселся окончательно, потом прикрепил поднос со всеми наркотическими причиндалами к сиденью и исчез. Нет, мне бы пришлось тогда воспользоваться вашими баллами, верно? Ах, ну да, и вправду пришлось бы согласился Айсул, который прежде об этом явно не задумывался. Выходит, я подсознательно вам доверяю, как необычно. Он наклонился на одну сторону и принялся копаться в наркотиках, которые принес с собой. Как ваш приятель, спросила его Хазаренс, о, он в радужном настроении, сказал, не глядя на нее Айсул. Его отец вчера погиб в бою, и он унаследует все отцовские баллы за храбрость или что-то в этом роде. Он продолжал копаться в своих снадобьях, готов поклясться, что у меня была мозгокрутка!